Дартмур. Сначала у меня чуть-чуть запершило в горле. Неожиданно. Безо всякой причины. О таких вещах даже не задумываешься. Покашляешь и пройдет. Мы как раз миновали Хейтер Рокс и теперь медленно ехали вниз по склону мимо редких пасущихся пони. Прямо до горизонта расстилались просторы Дартмура. Зеленые пустоши с редкими желтыми всполохами цветов дрока фиолетовыми вереской и островками папоротника, укрытые куполом сияющего голубизной безоблачного неба. Я прокашлялся. Першение никуда не делось. Интересно, там впереди пять коров или пять пони? Я прокашлялся. Все-таки пони. Уже отсюда можно различить шеи. Я прокашлялся. Ого, даже новорожденный жеребенок. Я прокашлялся. В горле все еще першило. Наверное, слюна попала или что-то вроде. В попытке исправить положение я воспользовался проверенным веками способом. Прочистил горло со звуком, которым почтительные слуги пытались привлечь внимание хозяев. Но и это не помогло. Не прошло и минуты, а я уже бесконтрольно покашливал каждые несколько секунд. «Ты в порядке?» В голосе Франсиса удивление было больше, чем беспокойство. «Я не могу». Попытавшись ответить, я совершил чудовищную ошибку. До этого момента мне хватало нескольких секунд между приступами кашля, чтобы вдохнуть и закашляться снова. Это поддерживало хрупкий баланс. Но слова израсходовали драгоценное время между спазмами, а я потратил больше воздуха, чем у меня было. А потом, не успев вздохнуть, снова закашлялся. Каждый раз по два «кхе-кхе». Контролировать невозможно. Но в легких у меня и так уже было пусто. Инстинкты взяли верх. Я попытался глотнуть еще немного кислорода. Не вышло. Что-то частично заблокировало мои дыхательные пути. Как будто меня душили. Я судорожно втянул воздух со звуком, который вы наверняка слышали в фильмах. Персонаж издает его, если слишком долго находился под водой. Но вырвался наконец на поверхность, и может сделать победный вдох. На языке медиков это называется стритор. В Голливуде хватает одного такого болезненно задыхающегося звука, чтобы показать, насколько опасной была ситуация, а после герой дышит, как обычно. Не мой случай. Я снова закашлялся. И, что гораздо хуже, еще не успел набрать достаточно воздуха для этого. Я отчаянно вдохнул снова. Закашлялся слишком рано. Вдох. Кашель. Вдох. Кашель. Вдох. Механизмы, встроенные в мою ДНК, отдали приказ паниковать. Франсис круто свернул на обучину и резко затормозил. Кашель. Вдох. Мой стридер уже заметно ухудшился. Теперь это были короткие болезненные стоны. Кашель. Франсис вытянул правую руку и потянулся к бардачку за бутылкой воды. Вдох. Открутил крышку. Кашель. Повернулся ко мне и схватил левой рукой за волосы. Вдох. Оттянул голову назад. Кашель. Подождал, пока я кое-как вдохну. С силой просунул мне в рот горлышко бутылки. И стоило мне слабо кашлянуть, воздух оставалось только на жалкое шипение. влил в горло немного воды. Большая ее часть оказалась у меня на коленях, оставив неприятное ощущение, будто я обмочился. Но несколько капель мне все же удалось проглотить. Так, в первый раз за последние две минуты я смог сделать чуть более глубокий вдох. Я все еще задыхался, но легкий уже не разрывало от боли. Огонь в груди уже не жг с такой силой. Франсис влил мне в рот еще немного воды. Я с трудом различал его успокаивающие бормотание. Бесконтрольные приступы кашля стали контролируемыми сразу, как только я смог сделать достаточно большой глоток. Стридер продержался чуть дольше, постепенно превратившись из судорожного хрипа в болезненные стоны, а затем просто в порывистые вздохи. Первый раз с момента, когда поставили диагноз, я почувствовал растерянность. Клинический шок. Мне было холодно. Страшно. По спине ползли струйки липкого пота. А если бы Франсиса не оказалось рядом? Если бы мы были дома, и он сидел на первом этаже, а я не смог бы даже его позвать? Если бы у нас в машине не было бутылки с водой? Что это было? В его голосе звучала забота, сострадание, беспокойство. Я не мог дышать. Это я заметил, но почему? Хороший вопрос. Хороший вопрос для исследования. Обдумывая ответ, я почувствовал, как успокаиваюсь. Знаешь, в глубине горла есть мембрана, которая перекрывает рахею, чтобы пища не попала в дыхательные пути. Она называется надгортанник. Так вот, я почувствовал на нем что-то. Капельку слюны или хлебную крошку, которая отклеилась от зуба. Или еще какую-то мелочь. Неважно. Я почувствовал, как она раздражает горло. И не мог перестать кашлять. Не мог избавиться от нее. И дышать тоже не мог. Мы знали, что это рано или поздно случится. Он сказал это спокойно, констатируя факт. Без иллюзий. «Да, но я не думал, что все начнется так скоро и начнется так». Дисфагия обычно начинается с проблем с глотанием или потерей контроля над рывотным рефлексом. Но с контролем рывотного рефлекса у тебя никогда проблем не было. Предлагаю вернуться и продолжить поездку завтра. Ты выглядишь бледным. Если ты не против. Он тут же нажал кнопку зажигания. Конечно. Пока Франсис разворачивал машину, Пытаясь мягко убедить собравшихся на другой стороне дороги овец слегка посторониться, я задумался о том, насколько чаще в последнее время говорю извини и спасибо. Мы ехали через Дартмур обратно. На поверхности моря впереди играли солнечные блики, а я все гадал. Как кого-то может возбуждать удушение? Давай попытаемся еще раз. Этот разговор состоялся на следующий день. На полпути с крутого холма Франсис осторожно съехал с дороги на относительно ровный участок. Объехал особо угрожающий валун и остановил машину, так, чтобы перед нами открылся вид на долину, пасущуюся неподалеку пони. Стадо коров в холмах примерно в километре от нас. Внизу виднелась деревушка Уидыком интемур над которой возвышался шпиль церкви Святого Панкратия, да нелепого высокой и при этом прекрасной. Выключив двигатель, Франсис открыл все окна. И несколько минут мы просто сидели и слушали, что происходит вокруг. Звук трактора в отдалении. Редкое мычание. Блеенье. Нарастающее, а потом затихающее жужжание, пролетевшей мимо пчелы. Спокойствие. Итак, ты будешь разговаривать как робот. Как киборг вообще-то. Ладно. Итак, ты будешь разговаривать как киборг. Создашь кибернетический аватар освоишь виртуальную реальность и будешь использовать искусственный интеллект, чтобы управляться с предметами. Но как именно за вычетом этого ты собираешься изменить мир? К счастью, теперь у меня было уже достаточно времени, и я привел мысли в порядок. Смотри, то, о чем мы уже говорили, раскладывается для меня на три очевидных направления исследования. Возможность быстрой устной реакции, сохранение личности и... За неимением лучшего термина – виртуальная свобода. Думаю, есть еще четыре. Четыре? Они очень простые. Важно то, чем они различаются. Во-первых, так называемая механическая мобильность. Это довольно очевидный шаг. Ты станешь роботом. Не совсем. Роботом станет Чарли. До приезда недавно заказанного инвалидного кресла оставалось еще несколько месяцев но я уже окрестил его именем Чарли, аббревиатурой его назначения. Чарли. От первых букв английского словосочетания Cyborg Harness and Robotic Life Improving Exoskeleton Кибернетическое снаряжение и роботизированный экзоскелет, нацеленный на улучшение качества жизни. Чарли должен был стать моим кибернетическим экзоскелетом, призванным улучшать жизнь и перемещать меня с помощью кибернетики и достижений робототехники. Основой служила вертикальная электрическая инвалидная коляска. Но я убедил компанию производителя Permobil помочь нам превратить ее в нечто совершенно потрясающее. В моих мечтах Чарли должен был стать однажды механическим телом Питера версии 2.0. «Рано или поздно у меня откажут руки», и я сейчас уже чувствую, как постепенно теряю чувствительность в мизинце. Будем реалистами. Спустя примерно год я уже не смогу управлять Чарли через джойстик. Значит, ему придется взять на себя куда больше ответственности. Но тут, как и в случае с тремя остальными направлениями исследования, основное препятствие – скорость системы отслеживания движений глаз. Именно поэтому Чарли придется наделить огромным запасом автономности в перевозке меня с места на место. Автономности, которой раньше обладало мое тело. Да, ты говорил недавно что-то про делегирование. Как твой мозг делегирует задачу при ходьбе? Точно, я говорил о том, как использовать искусственный интеллект для перемещения моего аватара в виртуальной реальности. Но ты абсолютно прав, в нашей реальности все будет точно так же, и обеим системам для правильного функционирования понадобится очень много программного обеспечения, механическая мобильность, испытания искусственного интеллекта на колесах. Ты же уже начал готовить озвучку? На всякий случай. Никогда не знаешь. Он всегда умел поддержать меня. Например, если я буду не дома, а на борту нашего ОПИК. Напомни, что за ОПИК? Нашего микроавтобуса. Мы его усовершенствовали. Поэтому теперь логично называть его автомобилем для перевозки инвалида-колясочника. ОПИК. Так вот, когда я на борту и еду куда-то, мне нужно, чтобы я мог просто показать глазами на кнопку спальня и дальше двигаться автоматически. Программа доставит меня до дома, провезет во входную дверь, погрузит на подъемник и транспортирует в нашу комнату. Боковой амиотрофический склероз оказался очень дорогой болезнью, и никто нас об этом не предупредил. Благодаря потрясающе удачному стечению обстоятельств, за год до постановки диагноза мы с Франсисом купили дом по соседству с домом моего племянника, Эндрю, брата Дэвида. Он уже вернулся из армии и занимался вип-рейсами до аэропорта Эксетера на частных самолетах. С Эндрю жили и все его близкие, жена Лора. Мой внучатый племянник Олли, которому скоро должно было исполниться три, и еще один внучатый племянник или племянница, который только собирался родиться. Условия для жизни были потрясающие. Минус оказался всего один. Наша квартира занимала три этажа. Сад 2 По мере того, как я постепенно терял способность ходить и вынужден был исключительно дома, когда никто не видит, пользоваться ходунками... Франсис взялся устанавливать подъемник, который мог бы поднять наверх полноразмерное инвалидное кресло и сопровождающего. Эта масштабная затея лишила нас двух спален и потребовала трех месяцев и 30 тысяч фунтов на воплощение. А ведь был еще опек. Мы и не задумывались о том, что рано или поздно я больше не смогу пересаживаться с коляски в машину. А значит, потребуется автомобиль, способный вместить и кресло, и меня. Опомнившись, мы начали искать варианты и выяснили. Большинство таких транспортных средств напоминают либо коробку на колесах, либо катафалк. В итоге наш выбор остановился на прекрасном микроавтобусе. Но его пришлось усовершенствовать, добавив боковой подъемник. На эту сложную доработку ушло еще 30 тысяч фунтов. Наши сбережения на черный день были исчерпаны, а иллюзии все продолжали таять. Но это и правда важно. Будет здорово, если ты сможешь сам передвигаться по дому или садиться в опек и выходить из него. Но как быть с местами, где ты никогда не бывал? Мне хотелось бы иметь возможность передвигаться быстро и без риска, даже на незнакомой местности. А для этого нужна умная система избегания столкновений. Такая же, как в машинах. В идеальном мире я смогу быстро проехать через полосу препятствий или аккуратно маневрировать в комнате, где выставлены фарфоровые вазы. Даже не мечтай о гонках по магазину компании Дартингтон Crystal. Это же мысленный эксперимент. Просто представь, я еду через полосу препятствий или магазин фарфора, пусть даже не Дартингтон, а глаза у меня закрыты VR-очками, и я вижу через них дополненную реальность. Усилители интеллекта работают на полной мощности. Погоди, погоди. Дай мне уложить все это в голове. На тебе очки дополнены реальности, но мир вокруг настоящий. Да, для меня обе реальности будут удивительно похожи. И вся сложная работа все равно выпадет на долю искусственного интеллекта. Я-то просто укажу, куда мне надо попасть, и все. Понял. Неважно, смотришь ты через очки или своими глазами. Ведь не ты управляешь движением. Именно так, представь еще ситуацию, в которой эта система позволит мне перенестись навстречу в реальном мире, не на рандеву через VR-очки на другой планете, благодаря роботу удаленного присутствия. Все, я потерял нить. Это будет обычный радиоуправляемый робот. Я буду видеть и слышать все так, будто я в комнате, а мои собеседники будут видеть и слышать мой аватар. «Я даже смогу объезжать препятствия или следовать за людьми по коридору». Олли проделывает этот трюк со своими машинками на дистанционном управлении. Или представь, я телепортируюсь на дрон, пролетающий над бухтой Торки, и смогу посмотреть на нас с тобой с помощью своего внеземного тела. «Знаешь, я бы не стал использовать слова «телепортация» и «внеземное тело» в присутствии других людей. Ты их только распугаешь» остановимся на дистанционном управлении. Чем проще, тем лучше. На самом деле, я думаю, надеюсь, что некоторым эта идея придется по душе. Тем более на уме у меня нечто более продвинутое, чем просто дистанционное управление. Вообрази себе Чарли, который, как обычно, передвигается по дому. Вот только я сижу в спальне, но все чувствую и вижу через вярочки так, будто еду сам. Понимаешь? Если все сделать правильно, само наше представление о реальности изменится. Слава богам, что у тебя мозг таким вещам приспособлен. Для меня это стало бы пыткой. Ты же знаешь, я не справился бы с этими технологиями. И это одна из многих причин, по которым я рад, что бас достался мне, а не тебе. Не главное. Главное то, что ты бы нам вкусный ужин не приготовил. В моем мозгу неожиданно всколыхнулась целая волна идей которыми требовалось поделиться с Франсисом. Но я не хотел менять направление разговора. Слишком много всего. Но ты же понимаешь, технологии будут становиться все проще и проще в использовании. Еще лет через 10 станут совсем простыми и очень мощными. Знаю, но я не ты. Мне достаточно будет смущать общество тем, как я безобразно старею рядом с лишенным возраста супругом-роботом. Киборга! «А как тебе такая мысль?» «Что, если все это сработает?» «В каком смысле?» «Я не хочу получать все больше и больше свободы, наблюдая при этом, как ты теряешь ее. Если я смогу летать над бухтой, я хочу летать с тобой. Ты же знаешь, что я боюсь высоты». Это метафора. Мы почтили эту глубокую мысль несколькими минутами тишины, наслаждаясь звуками трактора, бленьем и жужжанием пчел пока Франсис не включил зажигание и не направил машину обратно на дорогу. Я думал, не последний ли это раз, когда мы смогли позволить себе съехать на обочину. Спустя пять минут позади осталась старая таверна, и дорога повела нас прочь из Уидекома, вниз по однополосной трассе. Миновав еще несколько местечек, мы должны были скоро очутиться на развилке у каменных джунглей Хаунтор. И что входит в следующий набор твоих безумных идей?